Глава одиннадцатая. Двойной агент. Проснувшись в половине седьмого, я привел себя в порядок, сделал зарядку и в семь часов пошел будить детей, которые уже балакали с нянькой. «Доброе утро, мои солнышки!» Я поцеловал детей. Пока няня заплетала волосы Машеньки, Ваня сидел рядом и листал сказки Пушкина в картинках. Разглядывая рисунки, он детально с энтузиазмом рассказывал о них Маше каждую новую поднося к ней. Ему было важно, чтобы Машуня все рассмотрела так же тщательно, как и он. Я лег на мягкий ковер рядом с ним, и теперь мне, как и Машеньке, полагалось внимательно рассматривать иллюстрации к сказкам Пушкина. Маша, обзаведясь свежими косичками, улеглась с нами на ковер, и мы принялись рассматривать картинки все вместе. Длилось это минут 15, собственно, пока не закончилась книжка. «Папа», — спросил Ваня, сев передо мной, — «а почему Китай называется?» Смешно исковеркал вопрос он. «Страна, почему Китай называется?» — уточнил я вопрос. «Да, почему страна Китай называется?» «Маша», — обратился я к дочери, — «ты знаешь, почему страна Китай так называется?» Доча отрицательно покачала головой. «Ну тогда слушайте. Слово «Китай» происходит от названия народности Кидань, которая жила в государстве Ляо». Это было самое многочисленное и сильное племя, поэтому и всю страну стали называть Китай, по созвучию с названием племени. Сегодня китайцы называют свою страну Джунго – Срединное государство. «Это ты знаешь», – обратился я к Ивану, – «а еще называют Джунхуа – Срединный цветок», юань, Срединная равнина, Тяньчао Небесная династия. Всех, кто жил за пределами страны, китайцы называли варварами. И их просто различали по сторонам света, без затей. Так и говорили, южные варвары, северные варвары, восточные, западные. На ковре я изображал импровизированную карту, показывая стороны света. Судя по удивлению, написанному на лицах детей, я понял, что на этот раз в своих пояснениях относительно Китая ошибся с возрастной терминологией на пару-тройку лет. Не для четырехлетнего Вани, уж тем более двухлетней Машули, выдал я информацию. Зато дети узнали новые слова. А каждое новое слово – это развитие для мозга. А развитие мозга – это главная задача меня как родителя. Чтобы удостовериться в своем педагогическом таланте, я решил проверить, насколько дети усвоили новые слова. Итак, неважно, была страна маленькая или большая, жарко там было или холодно, далеко она была от Китая или нет, всех, кто жил не в Китае, а в других странах, называли… Как? Варварами радостно закричал сын, подпрыгнув. Маша вскочила за ним, повторяя на свой лад валвалами, валвалами. Они оба убежали завтракать, громко крича варварами, валвалами. Мы сидели за большим столом, попивая кто чай, кто молоко, заедая все помпушками на пару, приготовленными Ли Мэй Мэй. Через несколько минут к нам присоединилась мама, и дружной компанией мы умяли все помпушки. Подурачившись после завтрака. Еще минут пять мы все разбрелись по своим делам. Николай приехал вовремя. Пробок не было, добрались быстро. Минин встретил меня на проходной внизу и показал офицеру поста ту же бумагу, что до этого показывал генерал. Я сдал телефон, как и в первый раз. Мы поднялись в ту же переговорную, где были до этого. «Чай, кофе будешь? Наливай», — предложил Минин. «Нет, спасибо, сыт по горло, напоен так же», — отшутился я. Мы сели по разные стороны стола, друг напротив друга. Минин пододвинул к себе папку, расстегнув ее, достал какие-то бумаги. «Алексей, помнишь, на встрече я задал вопрос, какое отношение ко всему этому, к вирусологии и биологии, имеет завербованный тобой китайский химик?» «Помню, конечно», — подтвердил я. «Вот тебе занимательный материал, ознакомься». Минин протянул пару страниц с текстом. Это была заметка об аресте профессора из Гарварда. Светило научного мира, один из ведущих специалистов в области нано- и физической химии, 60-летний профессор Чарльз Либер, возглавлявший одну из кафедр Гарвардского университета, был увлечен в работе на Китай и сокрытии этой информации. Его арестовали сотрудники ФБР, что подтверждает серьезность выдвигаемых обвинений. Согласно документам, с 2008 года профессор Либер получил на свои исследования от американских военных порядка 15 миллионов долларов США в виде грантов. Все бы ничего, но предприимчивый профессор в то же время вписался в китайскую программу «Тысяча талантов», фасадная цель которой – привлечь к развитию китайской науки ведущих мировых ученых. В Америке рассматривают эту программу немного много ни мало как угрозу национальной безопасности. Говорят, что она была создана китайцами, чтобы получить быстрый доступ к мировым исследованиям, купить интеллектуальную собственность других стран через выплаты грантов ученым. Китайцы назначили Либеру оклад в 50 тысяч долларов США каждый месяц и подъемные для проживания в Китае еще на 158 тысяч американских долларов. Также выделили полтора миллиона долларов на обустройство химической лаборатории в... ухты В Уханьском университете. При этом большую часть времени профессор должен был проводить именно в Китае, где курировал исследования, какие конкретно не сообщалось. Понятно, однако, что они не Блох там изучали. Позже в ходе допроса профессор отрицал свою причастность к Уханьскому университету. Короче, лепил ФБРовцам Горбатова. По удивительному стечению обстоятельств, Либеру приписали создание COVID-19. И вот тут возникал вопрос, занимался ли он вирусом в стенах Гарварда, или же эти разработки велись им на китайской территории. Современная наука немыслима, без международных связей. Однако тут важно соблюсти тонкую грань между научными изысканиями, национальной безопасностью и стремлением заработать. Именно поэтому за всеми учеными, а особенно передовыми, гениальными, нужно внимательно следить. Так, чтобы они не чувствовали этого, не замечали, но всегда находились под колпаком. Если в ходе следствия выяснится, что ФБРовцы проморгали Чарза Либера, кому-то сильно прилетит. Очень сильно, потому что это уже самая настоящая преступная халатность. 15 миллионов долларов на исследование с 2008 года – это больше 100 тысяч долларов в месяц. Солидная сумма для изучения какой-то ненужной чепухи. Выходит, то ли у США, то ли у Китая, а может и у обеих стран был умысел на создание коронавируса. Причем непонятно, для каких целей либо же они могли заниматься созданием вакцины от него. Значит, получается, вирус уже давно существует, при этом я даже не затрагиваю вопрос, рукотворный или нет, главное, что он был, правильно?» — озвучил я мысль, возвращая листы Минину. И каким-то образом с ним связан профессор. Да, этот профессор походу обвел американцев вокруг пальца, или американцев китайцев Я думаю, если он не работал на американцев, то теперь их основная головная боль заключалась, вернее заключается в том, что все научные достижения этого ученого, в которые были вложены деньги американского правительства, автоматом становились доступными и для Китая. Китайские деньги шли ему солидным бонусом, и вполне может быть, что, разрабатывая продукт для Минобороны США, он то же самое отдавал и китайцам. «Двойной агент», — предположил я. «Возможно. Вряд ли американцы прошляпили такую рыбеху у себя под носом». Я встал из-за стола, разминая спину. Тут Леша появляется главное. То, с чего мы начали, каким боком водяной, как химик, отсветился в этой ситуации. Доктор Либер возглавляет кафедру химии и химической биологии. Потенциально нужны ли ему гении-химики в этом направлении? Думаю, да. И я думаю аналогично. «Значит...» Минин тоже встал из-за стола и, обойдя стол вплотную, подошел ко мне. «Значит, он может обладать важной информацией», – тихо произнес Минин. «Мы завербовали одного очень ценного сотрудника, китайца из школы медицины Питсбургского университета», – сменил тему он. «На днях он нам сообщит важную информацию касательно COVID-19. Это приблизит нас к пониманию, кто стоит за всей этой операцией». Соберем информацию из разных источников, в том числе и ту, что ты привезешь. И я уверен, пазл сложится. Гадать можно сколько угодно, в любом случае это будут лишь предположения, так что я плавным, отдаляющимся движением поднял руку вверх от себя, изображая самолет. «Да», — твердо сказал Минин. «Алексей, я тебе говорил, маршрут пересечения границы у нас отработан, но на всякий случай повторюсь, нужно тебя легендировать при переходе как сумасшедшего». Мы тебя спрячем в спецящик в кабине, у нас есть для таких случаев особое. Если, я на всякий случай тебе повторяю, если вдруг тебя находят, ты изображаешь психа. Как это делать достоверно, доктор тебя научит. Минин похлопал меня по плечу. Чтобы придуряться, нужны особые знания? Рассмеялся я. Ты же сам понимаешь, что да. Минину не понравился мой смех над ситуацией. Извините, понял. Серьезно ответил я. Минин посмотрел на часы. «Так, я пошел, встречу доктора, приведу его, после чего вы побеседуете пару часов. А я пока проверю готовность твоих документов для пребывания в Китае и наш паспорт на всякий случай, чтобы был для перехода границы. Потом сразу к генералу Мартову». Минин быстрым шагом, явно опаздывая, вышел из переговорной. Я налил себе чаю. «Вообще, интересная картина. Китайцы находят какого-то хмыря, решившего нелегально перейти границу, и тут я такой весь из себя псих». Ну, посмотрим, посмотрим. Глава двенадцатая. Доктор Зло. Не прошло и десяти минут, как Минин вернулся вместе с человеком в штатском. Не говоря ни слова, он посмотрел на меня и, подмигнув, вышел прочь человек невысокого роста лет шестидесяти с выпуклым смешно висящим мешком впереди назвать этот мешочек животом язык не поворачивался на нем была надета противогриппозная маска бледно голубого цвета всем своим видом человек отталкивал от себя и дело было даже не в устаревшем фасоне его многострадального видавшего вида костюма возраста явно старше моего затрапезный на вороте сильно засаленный костюм этот выдавал во владельца человека необремененного понятиями аккуратность и опрятность. Не зря, говорят, встречают по одежке. Очки с диоптриями толщиной в пару сантиметров, за которыми скрывались огромные, бегающие словно шуганные мыши на выкате глаза. Копна волос, последний раз встречавшихся с расческой в период развала Советского Союза. стоптанные в хлам ботинки из коллекции «Зима-осень» 1966 года. Глядя на всю совокупность стоящего передо мной недоразумения, в голову приходила лишь одна мысль — маньяк. Доктор Зло собственной персоной. Говорят, профессия накладывает на людей отпечаток. На этом человеке отпечатка не было, на нем было огромное, десятилетиями выжженное профессией клеймо. «Здрасте». Необыкновенно мерзким, писклявым голосом поздоровался гость. Я протянул руку для приветствия. «Пандемия. Нельзя трогать друг друга» отшил меня пришедший. Я... Субъект так высоко задрал нос, изображая гордость, что диагноз «мания величия» проявился сам собой. «Профессор Шпендергульц, Эрнест Маркович». Представился профессор и сел в кресло. «Синицын Иван Борисович», — представился я. Профессор уставился мне в лицо с такой концентрацией, как будто на не был нарисован интересный ребус. «Хм», — хмыкнул он, — «Не хотите называть свое настоящее имя? Просто не называйте, но не надо врать, особенно если делать этого не умеете». Когда он это говорил, ни один мускул на его лице не двигался, только рот. Точнее, даже не рот, а губы. «Он точно маньяк», — подумал я. «Вы можете думать что угодно, мне все равно. Меня пригласили объяснить вам особенности поведения лиц с психическими отклонениями. Хотя, глядя на вас, я совершенно определенно и совершенно не понимаю». Зачем вам моя консультация? Вы определенно владеете всем, что вас интересует». Он тихо, словно украдкой, захихикал. Через несколько секунд прекратил свой жеманный смех и уставился на меня, как петух на павлина. Через толстенные очки его глаза выглядели отталкивающе страшно. «Чаю хотите?» — спокойно, с мягкой улыбкой спросил я. «Вы мне?» Не поднимая глаз, с энтузиазмом копаясь в своем портфеле, спросил маньяк. «Да, вам, здесь ведь больше никого нет». Я не снимал с лица улыбку, говорил спокойно. Профессор ничего отвечать не стал. «Давайте посмотрим диафильм», — предложил профессор, достав из портфеля толстенный, словно двойной гамбургер, ноутбук. Он достал именно ноутбук, возможно, один из первых на планете, скорее всего, украденный из какого-то музея ВМ техники Слово «диафильм» в контексте его речи было достаточно уместно. Я вспомнил, как в детстве, когда мне было лет 5-6, мы смотрели эти самые диафильмы, сменяющиеся слайды, предшественники мультиков и образовательных фильмов, вытесненные затем видео на кассетах, DVD, ну и дальше вы знаете, чем еще. Это будет первый фильм, профессор повернул свой электронный аппарат ко мне экраном и нажал пробел. На экране в черно-белом варианте воспроизводилась жизнь людей. Это психиатрическая больница? спросил я, не глядя на собеседника. «А что, похоже на курорты Геленджика?» осведомился доктор. Его дерзкие ответы демонстрировали асоциальность, вызванную, скорее всего, долгим общением с соответствующим контингентом. В общении это отталкивало. Я уставился в экран, и все 50 минут, что я смотрел кино из психушки, профессор ни разу не шелохнулся. Он, уставившись в одну точку, просидел почти час без движения. Конечно, так может сделать почти каждый, если захочет, но у этого эксперта это смотрелось как что-то натуральное, обычное для него. Из фильма, который мне показал сей субъект, я особо ничего для себя нового не уяснил. Обычные люди, правда, зачуханные какие-то, но явно выигрывают по внешнему виду у кренделя, сидевшего напротив меня. Ходят чуть медленнее, сутулые плечи вперед, голова чуть опущена, глаза в пол, движения также замедлены. У кого-то на лицах эмоций нет, у кого-то улыбки, смурных или злых нет. Я посмотрел. Доктор развернул агрегат к себе и, включив еще одну запись, снова повернул ко мне. Это кино закончилось чуть раньше, через 35 минут. Доктор продолжал сидеть как истукан. «Я увидел некоторые особенности, но так внешне вполне себе нормальные люди», сказал я помягче, чтобы не расстраивать доктора хотя, конечно, даже невооруженным глазом видно, что элементы это социальные. «Часто в момент ослабления проявлений болезни и нормализации состояния больной ведет себя как вполне здоровый, как мы с вами», подтвердил своим писклявым, отвратительным голосом доктор. «Это ремиссия», — пояснил доктор. «Понял», — я кивнул головой. Доктор закрыл агрегат и отодвинул в сторону. Когда вам потребуется, вы можете копировать то поведение, которое увидели. Это будет достаточно правдоподобно. Доктор достал из портфеля толстую, обтрепанную по краям тетрадь и, облизнув палец, начал громко перелистывать страницы, не останавливаясь, пока не долистал до нужной ему с названием «симптоматика». К явным симптомом психической нестабильности относят. Он посмотрел внимательно на меня, словно коря, что я не записываю его, как, наверное, ему казалось, гениальные мысли изменение внешнего облика человека. Психически больные люди часто прекращают ухаживать за собой, одеваются неопрятно. И тут я чуть было не сказал, так это живы, батенька. Профессор продолжал. Измененное строение черепа наблюдается при врожденных аномалиях. Следующий важный симптом – нездоровое выражение глаз. В них может отражаться тревога, агрессия или какие-то подобные эмоции. Еще может быть отсутствие мысли во взгляде изменение настроения, явный симптом, конечно же, капролалия, немотивированное употребление в речи брани, пояснил доктор, подняв свой бешеный взгляд на меня. Галлюцинаторный синдром или галлюциноз, вид психического расстройства, проявляющийся множественными галлюцинациями, обычно в пределах одного анализатора при сохранении ясного сознания. Термин впервые был использован Карлом Вернике, 1900 году как обозначение слуховых галлюцинаций у алкоголиков. Развитие галлюциноза может начинаться с тревожности, беспокойства и сопровождаться бредовыми идеями, аналогичными по фабуле содержанию галлюциноза. Это особенно... «Достаточно, доктор, спасибо, я не собираюсь поступать в университет Пирогова», — не выдержал я. «Тогда про диагностику», — сказал доктор. Она основана на внешних проявлениях заболевания, оценке сознания пациента, его ориентации во времени, пространстве, собственной личности. Обязательно проведение беседы и прохождение психиатрических тестов. Вот тут тесты. Достав из портфеля кучу бумаг, он протянул мне. Можете их просмотреть, чтобы понять логику сумасшедших. Хотя многие психиатры говорят, у нашего контингента нет логики, но они ошибаются. Один за одним я перебирал тесты, внимательно знакомясь с каждым. За этим занятием прошло еще часа полтора. После этого доктор объяснил основные критерии, на которые специалисты его профиля смотрят при анализе тестов. Он рассказал, что ни один сумасшедший никогда себя таким не признает, и поэтому вести себя, изображая таким, нужно максимально естественно. Но разворошить на голове волосы и пускать слюни иногда бывает не лишним. «Можно опрудиться, в смысле описаться, и если повод будет. Давление психологическое или физическое — то, что может напугать нормального человека». «Ну или обкакаться?» — на полном серьезе спросил я. «Непроизвольная дефекация или анкопресс, в смысле недержание кала, это замечательно. Да-да, используйте, предварительно прорепетировав», — оживился доктор. Я представил, как в кабинет заходят генералы и полковники и, зажимая носы, от жуткой вони орут — «Фу, что за дерьмо?» А я им в ответ «Здравия желаю, товарищи офицеры, провожу отработку элементов спецоперации». «Хорошо, а насрал-то кто?» Я рассмеялся в коричневых красках, представив эту картину. «Зря смеетесь, голубчик, обосраться в нужный момент — это особое искусство». Я понял. После последней реплики профессора меня было уже не сдержать. Я смеялся так громко, что доктор хотел было, судя по его глазам, звонить своим» однако он был спокоен, очевидно, по долгу службы он встречался с такими припадками смеха часто. В кабинет вошел смеющийся Минин. «Ты что так ржешь? Тебя на весь этаж слышно, даже через звукоизоляционные двери», заглушая свой смех, сказал он. «Вы закончили?» Минин также безуспешно пытался сдержать смех. «Да», — просмеялся я. Невозмутимый доктор кивнул головой. «Можно вас, товарищ командир, на пару слов?» пропищал профессор, обращаясь к полковнику Минину. «Да, Эрнест Маркович, сейчас я вас провожу и по дороге расскажете». Справившись со смехом, предложил Минин. Доктор собрал все свое богатство в портфель, особо бережно он всунул в него тетрадь и был готов удалиться. С центра стола я взял маленький листок и, написав несколько слов, передал Минину. «Вы можете говорить при мне, я умею хранить секреты». Снова пропищал доктор, внимательно следивший за мной и за Мининым. Он понял мой маневр с листком. Нет, все-таки надо признать, доктор хоть и был похож на психа, но был весьма проницательным, действия и мысли считывал безошибочно. Возможно, постоянная работа с особым контингентом и необходимо считывать или даже предугадывать действия и, может, даже в какой-то степени мысли находящихся в его отчине граждан и позволили профессору так далеко продвинуться в этих навыках. Минин промолчал. Мы попрощались с доктором, я, помню про пандемию, на которую он пару часов назад обратил мое внимание, и про запрет трогать людей, руки профессору не подал. Минин ушел вместе с доктором Шпиндергульцем. Глава 13. Операция началась. Я вышел в туалет помыть руки. Несмотря на то, что я не трогал сумасшедшего профессора, я касался его старого ЭВМ-устройства, а оно явно было заражено чем-то негативным, чем-то более опасным, чем даже коронавирус. Сергей Анатольевич вернулся минут через двадцать очень довольный. Тут же, вынурнув на минуту из переговорной, оказался в ней уже со своим портфелем. Профессор интересовался, какой все-таки символ у военной разведки, летучая мышь или гвоздика? Минин посмотрел на меня с улыбкой. Какая ему разница? на пожал плечами Минин. История эмблемы военной разведки современной России начинается в 1993 году. Именно тогда, при подготовке к празднованию 75-й годовщины службы, в качестве символа было предложено использовать силуэт летучей мыши. Она во время полета почти не издает шума, но при этом все слышит. Чем не образ для разведчика? Предложение было поддержано руководством ГРУ после чего описание и чертежи на рукавных знаков утвердил и тогдашний министр обороны. Однако уже в 1998 году летучая мышь была заменена красной гвоздикой, предложенной художником Абатуровым, уважаемым геральдистом. Во-первых, смысл такой эмблемы обосновывался тем, что этот цветок нередко становился опознавательным символом. Во-вторых, пять лепестков цветка могли стать олицетворением пяти видов разведки ⁇ сухопутной, воздушной, морской, информационной, специальной. Пять лепестков также отражали пять органов чувств, которые должны быть на высоте у любого разведчика. В-третьих, гвоздику считают символом упорства, достижений целей, верности. Гвоздика появилась и на знаке отличия за службу в военной разведки. Затем в 2000 году стала элементом большой эмблемы ГРУ и новой нарукавной повязки, а после 2005 года она окончательно закрепилась во всех эмблемах. Новый символ сперва в штыки приняли сотрудники ГРУ. Однако, когда всем дали понять, что цели заменить один символ другим нет, и они будут мирно идти рука об руку, роптания среди офицеров прекратились. Сегодня в центре главного вестибюля штаба, главного разведывательного управления, на отдельной стене размещена мозаичная летучая мышь, примыкающая к гвоздике. К нам присоединился генерал Мартов. Он был чем-то сильно озабочен, черный как туча и заметно нервничал. Мы поздоровались, и он уселся во главе стола. «Виталий Андреевич», — обратился я к Мартову, усаживаясь за стол. «Что-то случилось? Переворот?» — поинтересовался я. «Какой переворот?» Удивился генерал и строго посмотрел на Минина, который сидел напротив меня. Вот сюда бы сейчас этого психопрофессора, он бы вмиг считал все, что в головах коллег. Мартов медленно, словно грозовая туча, поднялся со своего кресла над столом. «Я ни при чем, товарищ генерал. Записи, посмотрите, он все это время был с профессором Шпиндергульцем». Минин так испугался Мартова, что я думал, упадет со стула. «Таким напуганным я видел его впервые». Зато я узнал, что все происходящее в этой комнате записывается. Теперь я, кстати, понял, почему Минин зашел к нам с профессором под самый конец беседы и смеялся. Он слышал, да и наверняка видел всю нашу беседу. Нет, ну разумеется, все пишется уж, если оперативные встречи на конспиративных квартирах пишутся, что уж говорить об этой ситуации. Ты, полковник, про какой переворот? Навис над столом Мартов. Про государственный, товарищ генерал? Путин же неспроста спрятался где-то, боится чего-то. А чего ему бояться? Переворота. А как говорят мудрые люди, чего боишься, то с тобой и произойдет. Вон во Владикавказе люди собрались на какой-то мощный митинг. Все соцсети гудели. Говорят, тысячи четыре было народу. Я, в отличие от Минина, был абсолютно спокоен. Во-первых, я пошутил. Во-вторых, меня согласовали на спецоперацию. И сейчас со мной сделать особо ничего не получится. Меня на переправе менять не будут. Мартов смотрел на меня и краснел на глазах. «Назаров!» Громко и зло начал генерал. «Несуй свой нос в чужие дела!» Сдержав себя, словно гадюка, прошипел он. «Так проболтаться, как сделал это Мартов, надо уметь. Чтобы сгладить ситуацию, которая явно напрягла и Минина, и Мартова, я резко встал, испугав Минина, и строго чекани каждое слово спокойно выдал. «Виноват, товарищ генерал. Впредь учту ваше замечание. Разрешите сесть». Мартов, судя по его реакции, вообще перестал понимать, что происходит и, махнув молча рукой, сам вернул свой спалившийся генеральский зад в кресло. «На операцию вылетаешь сегодня», — сменив гнев на милость, продолжил Мартов. «Полковник», — он кивнул в сторону Минина, — «даст все вводные. У тебя два часа заехать домой». «Я не поеду домой, не люблю сопли расставания, готов получить водные и приступить к заданию». Мартов снова взглянул на Минина, тот кивнул. «Хорошо», — сказал уже совершенно спокойно Мартов. Больше радости будет по возвращении. Генерал знал, о чем говорил. Минин разложил на столе кучу бумаг, после встал над ними и, вглядывая, словно генералиссимус в каждую, еще раз все перепроверил. Затем достал пачку паспортов. «Я готов, товарищ генерал», — стал смирно Минин. Генерал тоже поднялся. «Я понял, что сидеть в данный момент на этом банкете — мовитон ибо готовило что-то торжественно опасное. Товарищи офицеры!» Мартов стоял по струнке, напоминая, как мне показалось, Цезаря перед Рубиконом. объявляя начало операции, кодовое название — коронавирус. Полковник, начинайте». Минин взял один из листов. Это было расписание и точки перемещения, то, что мы до этого уже обсуждали, и то, что требовало согласования с резидентурой. Судя по названию плана, над ним работала очень сильная аналитическая группа. Глубина и зашифрованность удивляли своей продуманностью. Если сам план, ход его реализации продуман так же, как название, можно считать, что я вытащил не ту карту. Как говорил один мой друг, ныне покойный, кто с топором, тот и с мясом. Интересно, с чем буду я? Минин пошагово рассказывал весь план. Куда, с кем, где, во сколько, подробнее всего он остановился на черном ящике, как называли отсек для нелегальной перевозки людей, и, возможно, каких-то грузов через границу. Его не было видно на рентгенах. Его не находили металлоискатели, его можно было найти лишь вручную, зная, правда, точное место его нахождения. Он был вделан в кабину крупнотонажного грузовика, без компоновки, с четырехосным строением шасси и полной массой 80 тонн. Это озвучил Минин, что это значит на деле, я пока не знал. С водителем мы должны будем встретиться на точке закладки меня в черный ящик, в Полтавке, на улице Луговой. Дальше предстояло ехать на Дунин и Муданзян. Вы же говорили, в Покровке закладываемся, а сейчас в Полтавке. Это разные места, разве нет? На всякий случай уточнил я. Да, разумеется, сейчас весь маршрут сверен, так что не волнуйся. А почему тогда раньше приступаем? поинтересовался я. Минин молча посмотрел на меня, потом налил чаю, проявив вежливость, сначала предложил мне. Я отказался. Положив пару кусочков сахара в чашку, он взял ее в руки и, медленно помешивая сахар, снизошел. На переезде пропускают два с половиной десятка фур за смену. Вам, чтобы попасть к половине девятого вечера к калитке, нужно будет встать в очередь с утра. Колонна в это время формируется. Времени как раз хватит. Наши люди сказали, что по такому сценарию сможем прийти в нужное время. То есть весь день, четырнадцать часов, я буду лежать в этом ящике? «Тринадцать», — ставил генерал, демонстрируя недюжинную точность. «Еще час в нем валяться от Полтавки до границы». Я посмотрел на генерала, он перевел взгляд на Минина. «Примерно», — кивнул Минин. «Одежду я сказал, чтобы не стирали, а как есть, замотали в мешок. Там на месте разберешься». Минин имел в виду ту одежду, о которой я написал ему в записке, когда в переговорной был психпрофессор. Я написал, чтобы они забрали у него всю эту одежку, так как лучше камуфляжа было не сыскать. И пусть все барахло было прилично больших размеров, так было даже лучше. Подпоясавшись ремнем, можно было сойти за придуркой еще нагляднее. «Это правильно, от такого ужаса стиральная машинка сломается», — рассмеялся я. «Ой, чувствую, старый я стал для таких дел», — вдруг дал слабину Минин. «Это дело закончим и на покой», — заявил он. Конфуций о жизни говорил, когда мне было 30, я начал свою жизнь. В 40 я был самонадеянным, в 50 осознал свое место в общем порядке вещей. В 60 научился не спорить, а сейчас мне 70, и я в состоянии свободно идти по жизни, не разрушая ее основ. Так что, — обратился я к Сергею Анатольевичу, — рано вам на покой. Минин рассказал о некоторых вещах, что должны были мне помочь в поездке солнцезащитные очки со слепляющими камеродиодами, обеспечивающие камуфляж лица для видеокамер в виде сплошного светового пятна на уровне головы, идентифицировать лицо, по которому невозможно. В них же видеокамера, антитепловую рубашку, штаны, перчатки и кепку для невозможности отображения теплового поля тела, ботинки на высокой подошве с секретными отсеками в ней, зажигалку с высокочувствительным микрофоном. Предполагалось, что на нее я должен буду записать наш разговор с Синьфангуаном, в случае, если не получится это сделать на видеокамеру, встроенную в солнцезащитные очки. Все эти игрушки я должен был получить уже в Китае от человека, которому предстояло меня встретить. Я должен был пересекать границу налегке. В профессорской одежде сумасшедшего, имея при себе лишь потрепанный российский паспорт на имя Севастьянова Ивана Борисовича, 1983 года рождения, Под этим именем я должен буду представиться встречающему меня в условленном месте в Муданзяне Марку Аксаковичу. С фотографии, которую мне показали, на меня смотрел молодой человек лет 30. Минин назвал мне пароль и отзыв, а также кодовые цифры обозначения моего статуса в любом учреждении Российской Федерации на территории Китая. После озвучивания этого кода меня следовало сразу же передать нашим пиджакам. Мы еще раз обсудили все нюансы, согласовали места встреч. Минин отвел меня на пару этажей вверх, в душевую. Дал ключ от шкафчика номер 16. В нем я нашел темно-синий с черными вставками костюм рабочего, комплект нижнего белья и комплект нательного. Отдельно на верхней полке лежала черная балаклава без каких-либо прорезей. На месте глаз была вставлена ткань в мелкую сетку черного цвета, как и сама балаклава, что позволяло скрывать лицо полностью. На месте рта прорези не было вообще. Очевидно, что главным предназначением маски было максимально скрыть лицо. Она даже не просвечивалась. Минин предупредил на установке, что до самой Полтавки меня будут сопровождать двое военных. Из Чкаловского до Центральной угловой аэродрома Артема и далее до Полтавки меня повезут в наручниках, под видом преступника, не понимающего по-русски. Снимать их и балаклаву запрещено до прибытия в Полтавку. Там можно будет снять наручники, встречающий передаст сумку снарядом психа для перехода границы. Балаклаву можно снять только находясь в тайнике, но при выходе из него предписывалось быть в маске. Смысл всего заключался в том, чтобы никто не видел моей физиономии. Разговаривать с сопровождающим меня до Полтавки запрещалось. По легенде, мне повторили это два раза, я не понимаю русский язык. Я принял душ, переоделся, форму оставил в шкафу. Взяв в руку балаклаву, вышел из душевой. Минин ждал снаружи. Когда вошли в лифт, полковник велел надеть балаклаву. Мы дошли до камеры хранения сотовых телефонов. Взяв свой, я позвонил домой и, объяснив внезапный отъезд особым пропускным режимом, связанным с пандемией коронавирусной инфекции, попрощался с женой и детьми. И предупредил, что до возвращения буду недоступен. Выключил телефон и вернул в камеру хранения. Вместо него Минин выдал мне чистый обычный смартфон с разными закачанными приложениями, сотней книг и несколькими десятками фильмов, и зарядку к нему. Я убрал все это во внутренний правый карман куртки, туда же, где лежал паспорт. Снова нырнув в лифт, мы поползли вниз. Минин достал наручники и застегнул их на вытянутых мною перед собой запястьях, сделав это аккуратно, дав запястьям максимум свободы. Вышли на небольшую подземную стоянку, машины, на которой отсутствовали. Здесь нас ждал генерал Мартов. «Хорошо выглядишь, Иван Борисович!» Назвал генерал мое оперативное имя и отчество на эту операцию, появиться которые могли только на китайской территории в городе Муданзянь. Я молчал, решил потренировать на генерале помалкивать. Мартов посмотрел на Минина, тот тоже молчал. Генерал пожелал удачи. Дав отличную характеристику встречающему меня в Китае нашему оперсотруднику Марку Аксаковичу, сказал, что по его спецсвязи генерал доступен 24 часа в сутки. В случае необходимости сразу звонить. Поэтически похлопал меня по плечу и ушел с парковки. Минин вызвал машину, через 15 секунд из-за угла вырулил черный тонированный микроавтобус. Дверь быстро открылась, изнутри выпрыгнул военный спецназовец, в камуфляже и полной боевой выкладке с валом в руках став сбоку со стороны двери минин толкнул меня вперед сам залез следом мы сели на средний ряд спецназовец мигом запрыгнул захлопнув дверь сел впереди лицом к нам на заднем сиденье расположились еще два спецназовца один с автоматом другой без него двинулись на северо восток москвы на военный аэродром чкаловский Как показывал навигатор, установленный рядом с водителем, ехать до него было километров 35. Весь путь ехали молча, проехав стоящий на обочине знак «Летная зона». Выезд на грунт категорически воспрещен. Подъехали к КПП. На воротах водитель передал проверяющему, отдавшему честь, документы. Тот, молча проверив, вернул и снова отдав честь, жестом показал пропустить. Микроавтобус выехал на бетонное поле по краям которого с нескольких сторон стояли большие и не очень самолеты. Мы укатили в самый конец аэродрома, где стоял с выросшими словно из горба широкими крыльями самолет с надписью на носовой части фюзеляжа Ил-76МД и открытой в хвосте рампой, грузовым трапом. Заехали прямо в самолет, и, выйдя из машины, я, Минин и трое спецназовцев пешком прошли в грузовой отсек носовой части. В этой части самолета демонтировано все, кроме стоящих полукругом, если в них сесть, то лицом к хвосту, восьми огромных кресел из салона какого-то крутого бизнес-класса. Густо бордовые цвета логотипа банка Китая, стены и потолок создавали свой колорит. Если не смотреть на пол, где было полно металлических креплений, запнуться, о которой ничего не стоило, разных каких-то железных полосок и казавшихся мусором еще куча деталей, салон был вполне себе. Кресла меня, конечно, удивили. Я полагал, что полетим как куры на жордочке, а тут комфорт мирового уровня. Минин провел меня к утопленному в глубине полукруга креслу и посадил. «Вы сядете вот здесь». Минин, сделав несколько шагов, указал бойцам на крайние кресла полукруга слева и справа. Те кивнули. «Переведите ему». Минин обратился к третьему спецназовцу, который был без автоматического оружия. «Передайте своим друзьям, что мы больше не позволим им работать на территории нашей страны». Военный перевел это на, как мне показалось, монгольский язык. Причем тут монгольский я не понимал. Вероятно, чтобы еще больше запутать следы. Хотя странно, мы шли по самолету, не встретив ни одной живой души. Зачем эти спецназовцы? Я и сам мог бы долететь, тем более с такими чудесными креслами, которым позавидуют «Катар Эйрвейс» что за дурацкая легенда изображать преступника, да еще и какого-то монгола. Такой вариант мог бы иметь место в жизни, если надо было скормить кому-то Дезу, чтобы в дальнейшем узнать, где протекло. Но в моем случае все это было непонятно. «Будьте внимательны», — приказал Минин, обращаясь к тем двоим, чьи места были зарезервированы на крайних креслах. «Вы со мной», — приказал он переводчику, и вместе они направились обратно к машине. Я уселся в кресло. Спецназовец подошел ко мне, молниеносно откинув назад висящий на ремне вал. Застегнул на мне ремень безопасности, а после вместе с напарником уселись в комфортные кресла Нашему крылатому гурбуну предстояло покрыть 6400 километров. Ориентировочное время в полете — 8 часов, — прикинул я. Горизонтально разложив суперудобное кресло, я лег на правый бок. Согнув руки в локтях, положил перед собой так, чтобы не давили браслеты. Я вдруг ощутил, как проваливаюсь в сон. Закрыв глаза, я слышал, где-то там, далеко, откуда мы попали в самолет, шли погрузочные работы. Трехэтажный мат свидетельствовал, что шли они не совсем как надо. Растянувшись в кресле, я подумал лишь об одном минусе во всем этом турне – отсутствии берушей. Или беруши, как правильно-то. В голову лезли всякие цифры, агрессивнее других прорывалась в мозг цифра «100 миллиардов рублей». Именно столько, по словам сорокалетнего летнего министра экономического развития нашей страны, бывшего губернатора Пермского края, члена Высшего совета политической партии «Единая Россия» Максима Геннадьевича Решетникова, ежедневно теряет из-за кризиса экономика России. По итогам года в его министерстве допускают, что дефицит бюджета страны может составить 4,5-5% ВВП. При этом Решетников уверяет, что ситуация в экономике не повлияет на выполнение социальных обязательств государства перед гражданами. Неужели ему хватит ума и опыта для понимания ситуации? Хотя у него есть советники, это же логично. Ладно, придет время, увидим, когда этого деятеля выгонят туда, откуда он появился. Я перевернулся на другой бок. Вообще интересно получается, с тем, что эта пандемия и связанная с ней самоизоляция рвут к чертям собачьим всю экономику, малый и средний бизнес, стопудовый гире тянет в нищету, и без того небогатое население страны никто не спорит. Сто миллиардов в день теряем, а министр хоть бы хны. Все соцобязательства якобы выполним. Все будет в елочку. Но возникает один маленький вопрос. Он настолько маленький, что о нем и думать как-то неловко. Когда в стране не было такой огромной жопы, почему вдруг родилась ставшая уже классикой фраза «Денег нет, но вы держитесь». Тогда ведь не было той аховой ситуации в стране и экономике, что сейчас. Тогда ведь не было такого коллапса с нефтью. И денег тогда тоже не было, как оказалось. А как же в нынешней ситуации министр заявляет, что все будет нормально? Популизм? Или, может, Пермский край с Решетниковым у руля показал какой-то сингапурский сценарий или эффект развития? Что-то надежда страны, ставшая в 32 года замминистра финансов, а в 34 министром экономического развития Максим Орешкин, не смог раскусить орешек развития российской экономики. Встречался с разными аферистами, продающими пустые и глупые курсы, типа жуликов из БМ, всякими мошенниками, шаблюдиновыми, с их аферами фейк-центрумами, после курсов которых люди попадают в психбольницы. А что же с экономическим развитием? А ничего. Не потянул юный министр ношу, зато проскочил в помощники президента. Так и премьер-министром станет, или президентом. Социальные лифты и все такое, это хорошо, и молодым везде у нас дорога, это тоже хорошо. Но опыт-то никто не отменял, или в стране уже не осталось нормальных управленцев. Китайцы на таких наших министров смотрят, как на малышей из детского сада. Взревели двигатели. Гоняя мысли, я не заметил, как утих мат, означающий, что погрузка завершилась. Наш железный горбун, ревя словно раненый грифон, полз на взлетку. Гул нарастал. Через пару минут он стал таким мощным и все заглушающим, что можно было орать во все горло, и один хрен, ничего не было бы слышно. С другой стороны, это плюс. А то я боялся заснуть, чтобы во сне не ляпнуть чего или не заорать от ужасного сна. Они мне эти ужастики стали сниться последнее время часто. Снова цифры. На этот раз мне вспомнилась информация, Сколько стоят для кинокомпаний слова актеров, произнесенные на площадке? Например, за каждое слово, сказанное голливудским актером Томом Крузом на съемочной площадке, кинокомпании платят ему 7 тысяч долларов. Сказал 2, уже 14. Сказал 10, 70 тысяч. 10 секунд работы, 200 тысяч долларов. Цифры посчитали, взяв за основу все фильмы, в которых был задействован Том Круз. А это немного много ни мало 40 лет. 40 лет в кино. И это не считая процента от проката, который часто получает актер. Том Круз получает больше всех за свои слова. Курту Расселу за одно слово платят 5600 долларов, а Джонни Деппу 4800 американских денег. За свою долгую карьеру в Голливуде Джонни Депп заработал почти 650 миллионов долларов, а теперь он банкрот. Как можно было просрать столько денег? Алкоголь. Всему виной алкоголь. И наркотики. Я проснулся от чувствительного касания нашей горбатой машины земли. Шмякнулся самолет так, как будто пилот на с кем-то решил меня разбудить таким вот шлепком. Я почувствовал на себе что-то тяжелое. Это оказался овечий тулуп. Это было очень предусмотрительно. кто то же я не замерз на высоте. Наоборот, меня так сильно раскумарило, что я проспал весь полет. Кто-то меня укрыл, проявив настоящую заботу. А я даже не проснулся, когда это случилось». Шикарный полет. Никто не парил мозг с креслом. Ни тебе приведите в вертикальное положение перед взлетом, ни тебе то же самое во время посадки. Лежа взлетел, лежа приземлился. Такого на обычных гражданских самолетах не встретишь. Я поднял кресло, приведя в вертикальное положение. Спецназовцы сидели в тех же позах, что и в начале полета. Оба смотрели на меня. Самолет, сбросив скорость, вальяжно, словно орел, катил на положенное место стоянки. Дождавшись полной остановки, расстегнув ремень, призванный заботиться о моей безопасности во время полета, я встал. Спецназовец поднял ладонь, показывая жестом «не двигаться». Я сел обратно в кресло. Вдали раздался звук открывающейся бездны, а через пару минут — маты радости. «Русский мат — удивительная конструкция, им можно выразить все. Вот только его стало так много в нашей жизни», что хочется уже, чтобы не только интернет фильтровали, но и YouTube и другие социальные сети. А сколько насилия и негативного поведения в нем. Впечатление, что YouTube – это оружие массового поражения. В Америке попробуй залей поганый ролик со сценами насилия или приставаниями к прохожим на улице. Ну или ролик, в котором ты избиваешь человека в форме полиции. Пусть это даже будет постановочное видео. За это все равно будут жестокие санкции, или, скажем, если материшь, оскорбляешь, унижаешь сотрудников ФБР. От тебя в США мокрого места не оставят. А у нас это вроде как допустимо. Почему полудурка Эдварда Дебила до сих пор не посадили, а его канал не удалили? Он же конченый кусок дерьма. Возможно, потому что YouTube не против разложения России через деградацию молодежи и подростков. Сеять асоциальное поведение, зло, маты, агрессию, взращивать оппозицию. Молодежь идет под самый настоящий нож безумия, бескультурья, разврата, а если смотреть глубже, то и наркотиков, алкоголя, табака. Есть позитив на Ютубе, отрицать нельзя, но его должно быть больше, а разлагающего дерьма меньше. Негативный контент, как специально продвигают, повышают, чтобы шла глобальная дебилизация населения. Все по плану Далласа, основная цель которого состояла в уничтожении Советского Союза. Достигалось это путем подмены истинных ценностей – Разобщение многонационального единства, размывание национальной идеи, введение в качестве нормы разврата алкоголизма хаоса, цель превратить людей в разобщенных индивидов, не ценящих свою семью, близких, государства, а лишь поклоняющихся пороку во всех его низких, мерзких и опасных проявлениях. Есть те, кто кричит, что плана Далласа не существовало в природе. Конечно, не все на поверхности. Не будут же американцы орать «Да, это мы вас развалили и уничтожили». Вопросы геополитики так не делают. Там правят закулисные игры. Люди, отработавшие технологию развала государств, разве готовы будут с ней поделиться? Конечно же нет, им интереснее разработать методичку и разрушать другие неудобные, мешающие в установлении геополитической гегемонии государства. Поэтому говорить, что плана Далласа не было, но Советский союз развалили, Или есть те, кто думает, что он сам развалился? Разумеется, нет. Как может разбиться ровно стоящая на столе ваза? Только под внешними воздействиями. Землетрясение задел кто-то, бежала мышка, хвостиком махнула. Вот и Советский Союз разбился как то ваза под внешним воздействием, разлетевшись на множество осколков стран СНГ. А что Китай? Там запретили YouTube, назвав неконтролируемым оружием пропаганды и шпионажа. В марте 2009 года правительство Китая заблокировало доступ к сайту YouTube. Вместе с блокировкой YouTube и Google резко вверх пошли китайские IT-компании. Выгнали чужих, помогли своим, все. Поэтому, вероятно, компания Alibaba и выстрелила. И Джека Ма сейчас называют китайским Стивом Джобсом. Вот только в отличие от последнего, Джек Ма, как мне кажется, никогда не пойдет на обострение отношений с властью и армией. Метрах в тридцати послышался звук автомобильного двигателя. В самолет заехала машина. Спецназовец поманил рукой, мол, вставай, пойдем. Откинув овчинный бушлат, я встал и пошел вперед. Возле такой же, что была в Москве машины, стоял такой же спецназовец, что те двое, с кем я летел. Меня затолкали внутрь, на центральный ряд сидений. Сзади, на последнем ряду, сидел спецназовец. Один сел со мной, двое других сели на первый ряд, повернувшись лицами к нам. Машина аккуратно спустилась по грузовому трапу на бетонку, понеслась по аэродрому. Сразу после выезда один из новичков-охранников спросил по-английски про туалет. Я отрицательно покачал головой. «Наш путь лежал в Полтавку, где мне предстояло упаковать себя в черный ящик и нелегально пересечь границу».